Варвара в плену у Нумторума Солнце яростно вгрызалось в замшелый полумрак высокого скального свода через огромные окна из пластин кристалла бирюзового цвета. Казалось, будто бы с шипением солнечные лучи отвоевывали пространство мшистой скалы, продвигаясь по ней по мере восхода неистового экваториального светила. Линза окна, вероятно, была выточена таким образом, чтобы рассеивать исходящее через нее солнечное тепло по всему помещению обители Нум-Торума. Камень впитывал это тепло в течение нескольких утренних часов, а когда солнце уходило, и ночью отдавал его. С того момента, как Нум утащил сюда Варвару, она была предоставлена самой себе. Таков был уговор. Ном не причиняет вреда родственникам Варвары в обмен на её подчинение. Ном решил для себя, что Варвара теперь никуда не денется, поэтому предоставил её саму и себе, надеясь, что Артём всё же таки бросится её изволять из плена. В этом случае Ном был готов схватить его и потом обоих он намеревался заставить выполнять его волю. Если же мальчишка испугается, и не станет врываться в его убежище, чтобы вызволить свою возлюбленную, то Нум, удерживая таким не совсем благовидным способом Варвару у себя, лишает, по крайней мере, куля ее возможностей. В общем, Нум был спокоен. Во время длительных медитаций, когда его дух метался в немыслимых далях, или в коротких промежутках времени, когда он вел переговоры с духами, пытаясь выстроить стратегию намечающегося противостояния, Варя могла делать все, что ей заблагорассудится, исключая, конечно же, перемещение за пределы замка или окрестностей Сингрина-Кочи, пытаясь хоть как-то переключить внимание от той боли, что невыносимо мучила Варвару из-за разлуки с любимым, Она решила немного привнести подобие уюта и более-менее сносных условий существования в замке. Она прибралась. Отведенный ей угол замка был обустроен с максимально возможным в этих местах уровнем комфорта. Появилась занавеска, ибо все же среди суровых скал теперь обитала женщина, и ей требовалось некоторое уединение и приватность. На ее хозяйственные потуги Нум смотрел с ухмылкой. будучи уверенным в том, что заведённый им многовековой порядок и уклад не изменить даже самые сильные чародейки на земле. Но его отношение нисколько не смущало Варвару, потому что она скорее пыталась отвлечься, чем в самом деле создать уют человеческого жилья в обители верховного духа. Варвару жгло, нестерпимо, невыносимо и безудержно. Много раз она сама себе удивлялась, Насколько сильно для неё непереносимой станет разлука с Артёмом, она захлёбывалась чувствами к этому ничем не выдающемуся пареньку. То, что она переживала, было настолько необычно и ошеломляюще, что молодая женщина раз за разом ловила себя на мысли, что с ней происходит нечто невообразимое. Нельзя сказать, что Варвара впервые испытывала эмоции в отношении мужчины. Совсем нет. Её могущество Её выдающиеся способности, в том числе и в плане сексуальности и всяческих любовных приключений, привнесло в её жизнь немалый опыт, но такие чувства она испытывала впервые. Это была любовь. Именно она, не страсть, не вожделение, не животный инстинкт. Ей просто было хорошо с Артёмом. Рядом с этим человеком она чувствовала было её место. Постоянная физическая близость по потребности гармонично сочеталась с беззаветной жертвенностью, с всепоглощающей заботой и пониманием. При этом ничего взамены не надо было. В тот самый миг, когда Варвара увидела его, ее обожгла любовь, и с тех пор ее жар не ослабевал. Напротив, когда ей удалось заглянуть в его бездонные карие глаза, Когда она ощутила все проникающее тепло его тела, жар усиливался, нарастал, и теперь, когда жар достиг своего апогея, расстояние между ними иссушало Варвару. Она никак не могла признаться себе в том, что навсегда и бесповоротно растворилась в этом худощавом, неприметном пареньке среднего роста. Его серость, безликость и неяркость К великому удивлению, варвары безумно притягивали её к нему. Но окончательно потерять сознание от чувств ей пришлось, когда, взглянув пристально в глаза Артёма, девушка увидела там внутри у него такую мощь, от которой аж дух захватывало. Хотал Эква позволил им лишь пару дней провести вместе на острове Святой Елены, которые казались стали для влюблённых одновременно вечностью. И мимолётным мигом, и тем невыносиме была разлука. Что со мной? недоумевала молодая Видунья, машинально выполняя работу по наведению хоть какого-то подобия порядка в замшелом замке Нум-Торум. Где ты теперь, любимый? Я так скучаю. Почему со мной это происходит? Меня как будто разрывает на части от того, что ты не со мной. У Варвары на глаза наворачивались слёзы от этих мыслей. И она уходила в какой-нибудь самый тёмный уголок жилища Нума, чтобы скрыть свои переживания от окружающих духов. Как только Варвара очутилась в замке Нума, когда тот грубо прервал её встречу с родственниками, при этом стерев у них всяческие воспоминания об этой несостоявшейся встрече, она сразу поняла, что Нум-Торум в курсе последних изменений в мире. Про то, что Колтыс вернула духов в обычный мир, стерев границу между мирами, воздвигнутую почти 300 лет назад, она догадалась, ведь многочисленное мельтешение разных по цвету духов и существ, которые суетились вокруг Нума, стараясь снискать его расположение и занять место при его дворе. Общение Нума с одним из них заинтересовало Варвару, и она подошла поближе. Нум-Торум, как и подобает верховному светлому владыке, восседал гордо, вскинув голову и распушив седую бороду, прищурив глаз, снисходительно поглядывал на собеседника. Перед ним в смиренной позе, склонив голову, стоял высокий крылатый дух, покорно слушая, что ему сквозь зубы вещал Нум-Торум. Однако всю серьезность и даже пафос сцены нарушало то, на чём гордо восседал нум, на обыкновенном массивном пне. Комичность сцены, всемогущий нум то рум с развивающейся насквозьнике седой бородой на фоне гигантского камина с пылающими поленьями, и всё это на обычном деревянном пне невольно рассмешило варвару, что отразилось на её лице еле заметной усмешкой. Что смешно вас, смертное? От верховного духа не ускользнул насмешливый настрой. Я что-то говорю не так, разве? Прости, владыка. И я не слышала, о чём ты говорил, смиренно склонила голову Сорни Эква. Пень, на котором ты восседаешь, немного позабавил меня. А что не так с пнём? Верховному духу не пристало доказывать своё могущество вычурной обстановкой. — Позволь, представлю тебя, о великая сорни Эква, одному из могущественнейших духов, одному из семидесяти семи, кто предал меня. — Прости, владыка, — глухо прохрепел огромный крылатый дух. — Да ладно ныть! В голосе Нума послышались нотки раздражения. — Вот посмотри на него, Варя! — Что ты видишь? — Вижу воина. Сильный дух. Но его серость говорит о том, что не тебе он служит. Вот именно. Женщина всегда в суть зрит. Когда-то сей воин служил мне, и был он блистательно светел. И имя ему было Аристофан, и был он первым, кто присягнул на верность мне, верховному владыке светлых. Он грек. И имя его обозначает превосходство. Превосходство во всём, в силе умее служении. Но не слишком много о себя понимал Аристафан. Да? Да, владыка, прости. Вот рассуди нас, женщина. Как мне поступить с предателем? Почему предатель? История заинтересовала Варвару, на время она даже отвлеклась от своих горестных мыслей. Почему? Хм. Ну что ж, послушай. История стара как мир. Поучительна она во многом. Но многие, выслушав её, согласны с её уроком, а всё равно склонны поступать вопреки. Много веков назад, ещё до появления Сорни Эквы и заключения договора с Колтысь и Кулем, могущественный, но одинокий дух Нума метался по всей земле. Не зная, куда приложить свою энергию, чтобы сделать мир лучше и добрее. Старался он отвоевать у куля как можно больше человеческих душ, но тёмный владыка вместе со своим войском менквов теснил его ото всюду. В одном из таких скитаний занесло его на территорию современной Греции, а там в городе Дельфы повстречался нум с сильным духом ослепительно белого цвета, звали которого Аристафан. Тогда греческий дух присягнул на верность Нуму, увидев в нём сосредоточие всех его надежд и чаяний. И вместе они решили собрать войско светлых духов-воинов, чтобы противопоставить светлые силы извечному врагу, Кулю с его менгами. Искали по всей земле достойных духов Нум и Аристофан и набрали в своё войско 77 воинов-пупыгов. самых светлых, сильных духов, каких только можно было найти по всей земле. И отправились попыги к людям, чтобы помогать им становиться добрее, честнее, порядочнее. Но не устоял Аристафан перед искушением куля. Попыги вместо того, чтобы помогать оступившимся людям вновь вернуться на светлую сторону, стали уничтожать злых людей. проклял за это нумор Аристафана и его войска из 77 пупыгов. Да и кули они после нумово проклятия стали не нужны. Так и скитались непрекаянные духи среди людей, то помогая им, то наоборот изводя до да терзая. Страшно мучился Аристафан из-за предательства своего. Ведь хоть и стал он серым, растеряв светлую энергию, творя зло людям, но изначально он был не таким. И его оставшаяся светлая сущность взывала вернуться на светлую сторону спектра. Однако ненужен он стал со своими попугаями, когда Калтыс заключила договор с Нумом и Кулем, а гарантом выполнения договорённостей сделал династию Сорни экв. А когда Калтыс разделила миры, и его все сгинули попугаи в бескрайних пространствах тонкого мира, потеряв всякую возможность влиять на людей, и вмешиваться в их судьбы. После воссоединения миров вдруг понял Аристофан, что это его шанс все исправить. Явился пред Нумом с покаянием, а в доказательство чистоты своих намерений выступил с намерением напасть на Куля, постараться его уничтожить, добыть победу над силами зла ценой своей жертвы, ибо тот, кто уничтожит темного владыку, и сам сгинет. Да уж, занимательная история, выдохнула Варвара, заслушавшись Нум Торума. И что, Нум, соглашаешься ты с Аристофаном, чтобы он вступил в схватку с Кулем? Да пусть идет, раз хочет. Мне предателя не жаль, если сгинет у в битве, а ежели победит, то честь и хвала ему. Нум, безрассудно все это, попыталась вразумить верховного духа Варвара. Их битва нарушить баланс сил может. И исход столкновения может привести к уничтожению мира. Так к тому и веду я. Нум сверкнул холодным голубоватым пламенем глаз. Надо уничтожить этот мир, чтобы наконец воздвигнуть моё царство. Владыка, я не подведу тебя. Сера и гордо выпрямился и расправил крылья. Делайте, что хотите. Варвара поняла, что уговаривать их бесполезно. «Варвара, о тебя никто и не спрашивал!» Махнул в ее сторону ручищей Нум Торум. «Скоро и ты убедишься в моем неоспоримом превосходстве!» «А ты, Аристофан, можешь отправляться. Так и быть. Я даю тебе шанс искупить свое предательство. Ну, а я пока соберу остальных пупыгов-воинов». чтобы все вместе дать бой прихвостнем куля Менковым. Ну вот, понеслось, тоскливо подумалась Варвара. Сейчас начнут друг друга крошить, а я их что пой потом? Всё происходит, как и предсказывала Хот алэква, к сожалению. Что будет дальше, Сорни Эква, представляла себе отчётливо. Артём не позволит Аристафану причинить вред Кулю, и судя по настрою серого попугая, Артёму придётся его убить. Иначе его не остановишь в желании искупить свою вину перед нум-торумом. А раста, кто для восстановления равновесия в Варваре придётся Аристафана воскресить, но это надо сделать в тайне от нума. Пока нет нужды проявлять истинное могущество, которым наделил хотал Артёма и Варвару. Они с Артемом все ж надеялись не допустить скатывания вражды в велотекущую форму, которая могла длиться веками, а то и вечно. Артем уговорил Варвару спровоцировать Куля и Нума к открытому столкновению. Может быть, тогда они осознают всю тщетность их усилий побороть друг друга. И тогда противостояние прекратится, мир снова вернется в равновесие. А гибель посланника Нума Аристофана, как нельзя, кстати, может окончательно взбесить светлого владыку, и он открыто выступит против Куля и его Менковов. Вот почему воскрешение Аристофана должно быть тайным. — Вот и славненько! — Ну а ты, серенький мой, чего стоишь? Или передумал сразиться с Кулем? — грозно пророкотал Нум. — Не думал, владыка. Громогласно протрубил Аристафан: "Отправляюсь немедленно, повелитель". Крылатый дух взмахнул ручищами, хлопнул ладонями, от чего замшелые стены замка глухо завибрировали. И сейчас, через несколько часов ночи уже, как и предполагала Варвара, до её сознания донеслось послание от Артёма с энергетическим кодом Аристафана, распылённого им, чтобы не допустить гибель Куля. «Я пойду погуляю», — Варя напустила на себя как можно более беспечный вид. «Иди, иди! Не мешайся тут у меня под ногами, смертная!» Нум-Торум победоносно тряхнул серой бородой. «Но помни, попытка к телепортации сильно навредит твоим родственникам, поэтому ради их здоровья гуляй лишь в окрестностях замка и озера». «Да уж я помню, владыка». Не изволь беспокоиться. Занимайся своими делами, сверкнув малахитовыми очами, хидно пробормотала Варвара. Михаил теперь он обратился к стоявшему неподалёку, печально свесившему голову Мирсусне Хуму. А мы с тобой немедленно отправляемся собирать пупыгов. Датец, как скажешь. Варвари перед выходом из Каменной обители глянула в сторону молодого духа, называющего себя младшим сыном Нумторума. Ей было немного его жаль. Вынужденный подчиняться воле отца, Михаил Остров сопереживал Варварии и Артёму, втайне от отца будучи убеждён в их правоте, но не осмеливаясь перечить верховному духу, своему отцу. Хмыкнув про себя, Варвара материализовала защитные доспехи и ступила за порог. Варвара решила обойти скалу, которая образовывала замок Нума, чтобы в расщелине между скалами спокойно и без возможных свидетелей восстановить тонкое тело Аристофана. Чтобы начать процесс восстановления, Варваре требовалась энергия солнца, поэтому сейчас, ночью, этим заняться было невозможно. И Сорни Эква, найдя более-менее ровную площадку среди покрытых лишайниками валунов, встала медитировать, набираясь сил и выжидая подходящий момент. Экваториальное солнце забралось уже почти на самую макушку неба. Его энергии более чем достаточно, чтобы заняться восстановлением духа. Над дне расщелины бурно катился с гор ручеёк. отражая небесное светило в тысячах бриллиантовых брызг, и даже почти отвесные каменистые кручи не препятствовали солнечному свету в этой ниистовой круговерти. Варвара, очнувшись от медитации, поискала взглядом подходящий валун, чтобы усесться поудобнее и начать воскрешение. Наконец, подходящий, покрытый толстым слоем мха камень возле ручья был обнаружен. Девушка медленно направилась к нему, мысленно концентрируя энергию солнца вокруг своего амулета. Усевшись, Варвара подняла руки, а в следующее мгновение между ладонями возникла ослепительная дуга. Извиваясь и шипя, как змея, плазменная дуга устремилась к амулету на груди девушки, превращаясь в огненный крест с петлей наверху. Ключ жизни, или анг, известен был еще древним египтянам, но его применение людям было неведомо, а избранные могли лишь догадываться об истинном предназначении символа. Хоталеква вплела Анг в тонкое тело Варвары, отчего она стала носителем ключа жизни и могла применять его по своему усмотрению для создания или восстановления тонких тел. Сосредоточившись, Варвара усилием воли материализовала энергетический код Ристофана раскаленно-красными символами вокруг Анха, после чего вся сверкающая плазменная конструкция соединилась, ярко вспыхнула, свернулась в точку, а затем с громким хлопком вывернулась Аристофаном, здоровым и невредимым, если так можно сказать про духа. Аристофан, как мешок с картошкой, повалился на влажную гальку. Аристофан, как мешок с картошкой, повалился на влажную гальку, Застонал, а потом резко вскочил на ноги и, как умалишенный, стал изыраться по сторонам, хаотично размахивая мечом. Варвара еле успела отскочить в сторону от обезумевшего духа за ближайший выступ скалы, при этом прибольно ударившись коленом о камень. Меч Серва самым кончиком скользнул по плечу Видунье, и если бы не предусмотрительно одетая чёрная броня, Сорни Экво получила бы жестокое увечье. Шипящий звук плавящегося металла меча, а вязкую черную кольчугу, казалось, вернул к действительности крылатого воина. Он замер, опустив мерцающий синими всполохами меч, потом повернул закрытая маска и лицо в сторону потирающей ушибленную коленку девушки. «Что со мной?» — мучительно выдавил из себя дух. «Маску сними! Опасность миновала!» Варвара взглянула в полыхающие синим огнем прорези для глаз. Аристофан повиновался, маска растаяла, обнажив лицо духа, такое же серое, как и все остальное. «Сорни Эква! Что произошло?» Из-за своего огромного роста Аристофан смотрел прямо в глаза Варе, запрыгнувший с перепугу на скалу метров два высотой. «Тебя убили, а потом я тебя воскресила». просто сообщила Варвара. Разве такое возможно? Ты владеешь Анхом? Теперь да. Хоталеква, ну в смысле дух солнца, вплела мне его в тонкое тело. Теперь я могу оживлять даже духов. Зачем? Вдруг взревел дух, обхватив огромными ладонями своё лицо. Зачем? Я опозорен. Я не смог выполнить обещание. «Лучше б мне исчезнуть навсегда!» «Да не переживай ты так!» «Ты еще пригодишься?» — Варвара подмигнула. «Кто тот всемогущий и смертный, что помешал мне выполнить мое предназначение?» «Подозреваю я, что Артем то был», — улыбнулась при упоминании любимого имени Варвара. «Но обо всем по порядку. Расскажу я тебе и о нем, и о многом другом». Но сначала пообещать ты должен мне сделать кое-что. Ведь тебя я возродила к жизни, и теперь я твой повелитель до тех пор, пока не отпущу тебя. Да моя госпожа.